Третье. Это постепенное развитие анализа получило мощный импульс, когда была опубликована геометрия в скобках 1637 год. Декарта, которая включила в алгебру всю область классической геометрии. Эта книга первоначально была опубликована в качестве приложения к рассуждению о методе, рассуждению в котором автор излагает свой рационалистический подход к изучению природы. Рене Декарт был родом мискурения. Франция. Вел жизнь дворянина, некоторое время служил в армии Морица-Аранского, в течение многих лет жил в Голландии и умер в Стокгольме, куда он был приглашен шведской королевой. Вместе с многими другими великими мыслителями XVII века Декарт искал общий метод мышления который бы позволял быстрее делать изобретение и выявлять истину в науке. Так как единственной наукой о природе, обладавшей в известной мере систематическим строением, была тогда механика, а ключ к пониманию механики давала математика, то математика стала наиболее важным средством для понимания Вселенной. Страница 134. Более того, математика со своими убедительными утверждениями сама была блестящим примером того, что в науке можно найти истину. Таким образом, Механистическая философия этого периода приводила к выводу, сходному с тем, к которому пришли платоники, но исходя из других соображений. И платоники, верившие в авторитет, и картезианцы, верившие в разум, считали математику царицы наук. Декарт опубликовал свою геометрию в качестве применения своего общего метода объединения, в данном случае объединения алгебры и геометрии, согласно общепринятой точке зрения Заслуга книги Декарта состоит главным образом в создании так называемой аналитической геометрии. Верно то, что эта ведь математики развивалась под влиянием книги Декарта, но геометрия сама по себе вряд ли может рассматриваться как первый трактат по этому предмету. Там нет Декартовых осей, там не выведены уравнения прямой линии и конических сечений, хотя одно частное уравнение второго порядка истолковывается как определяющее собой коническое сечение. Более того, значительная часть книги представляет собой теорию алгебраических уравнений. Там содержатся правила Декарта для определения числа положительных и отрицательных корней. Нам следует иметь в виду, что Аполлоний определил конические сечения с помощью того, что мы сейчас, следуя Лейбницу, называем координатами, хотя числовых значений они не имели. Широта и долгота в географии Птолемея были уже числовыми координатами. Пап в свое собрание включил сокровищницу анализа, где нам надо только модернизировать обозначение, чтобы получить последовательное применение алгебры геометрии. Даже графическое представление встречается до Декарта в скобках арезом. Заслуга Декарта прежде всего состоит в том, что он последовательно применил хорошо развитую алгебру начала 17 века к геометрическому анализу древних и таким образом в огромной мере расширил область ее применимости. Затем, Заслугой Декарта является то, что он окончательно отбросил ограничение однородности его предшественников, что было недостатком и видовой логистики у Лиета. Страница 135. Теперь х квадрат, х куб, х илрик рассматривались как отрезки, а гибраильское уравнение стало соотношением между числами. Новый шаг вперед по пути математической абстракции, необходимой для общей трактовки алгебраических кривых. И это можно рассматривать как окончательное принятие западом алгоритмической алгебраической традиции Востока. Страница 136. В обозначениях Декарта многое уже является современным. Мы находим в его книге выражение вида. 1,2а плюс корень квадратный и суммы 1 4 а умноженная на а плюс b умноженные на b которая отличается от наших собственно только тем что декарт еще пишет а умноженный на а вместо а квадрат круглая скобка что мы еще встречаем даже у угауса конец круглой скобки хотя он пишет о куб вместо а умноженное на а умноженное на а а в 4 вместо а умноженное на а умноженное на а умноженное на а и так далее В его книге разобраться не нетрудно, но не следует там искать нашей современной аналитической геометрии. Несколько ближе к такой аналитической геометрии подошел Пьер Ферма, юрист из Тулуза, который написал небольшую работу по геометрии, вероятно, до издания книги Декарта. эта работа была опубликована только в 1679 году. Во взведении Ферма мы находим уравнение y равняется mx, xy равняется k квадрат, x квадрат плюс y квадрат равняется a квадрат x квадрат плюс минус a квадрат умноженное на y квадрат равняется b квадрат. Для прямых линий и конических сечений относительно некоторой системы скобка, обычно перпендикулярных конец круглой скобки, осей. Впрочем, эта работа выглядит более архаичной, чем геометрия Декарта, так как она написана в обозначении Фриета, А к тому времени, когда было напечатано введение фирма, уже появились другие работы, в которых алгебра была применена к результатам Аполлония, прежде всего трактат о конических сечениях, в скобках 1655 год, Джона Валлеса и частично «Основа кривых линий», в скобках 1659 год, написанные Йоганом Девиттом, великим пенсионарием Голландии. Оба труда создавались под прямым влиянием Декарта. Однако прогресс шел очень медленно, и даже в книге Лопиталя «Аналитический трактат о конейских сечениях» в скобках 1707 год мы находим немногим больше, чем перевод Аполлония на язык алгебры. Все эти авторы не решались допускать отрицательные значения для координат. Первым, кто смело обращался с алгебраическими уравнениями, был Ньютон в своем исследовании кривых третьего порядка скобка в 1703 год. а первую аналитическую геометрию конических сечений. Вполне освободившуюся от Аполлония мы находим только в введении эйлера скобка в 1748 год.